«Ты думаешь, что он действительно там? Может, он вернулся в Испанию? Или, по крайней мере, в Неаполитанское королевство, если еще не умер?» «Я уверен, что он жив», – Лис пожал плечами. «Твоей уверенности для меня достаточно». Когда все разошлись, Макиавелли сказал Эдсоу, «А я? Мы с тобой будем работать вместе. Я рад слышать это. Но прежде чем мы приступим, у меня есть вопрос». «Какой вопрос? Почему ты не пользуешься яблоком?» Этсо, вздохнув, объяснил, как мог свое решение. Когда он закончил, Макиавелли внимательно посмотрел на него. Достал черную записную книжку и что-то записал. Потом встал, пересек комнату, сел рядом с Эцио и слегка стиснул его плечо. Такие проявления дружбы были у Макиавелли крайне редки. Приступим к делу. «Я кое о чем подумал», — проговорил Эцио. «О чем же? В городе есть женщины, которые могут нам помочь. Нужно их найти и поговорить с ними. Тогда ты выбрал нужного человека. Я же дипломат». Первую женщину подсказал Эцио папа. Но с ней нелегко было говорить. Она держала роскошный салон на билетаже своего дома, окна которого выходили на все четыре стороны. Из них открывался вид на некогда великий город. Ныне же он был частично разрушен, а частично великолепен. Последние папы тратили деньги на самовозвеличивание себя в глазах горожан. «Не понимаю, чем могу вам помочь», — сказала она, выслушав их. Но лицо заметил, что она избегает встречаться с ними взглядом. «Если в городе есть сторонники Борджи, мы должны о них знать». Ваша светлость, нам нужна ваша помощь, пояснил Макиавелли. Но если мы узнаем, что вы нас обманули. Не угрожайте мне, юноша, перебила Ванотца. Боже мой, мы с Родриго были любовниками много лет назад. Прошло уже больше 20 лет. Может, ваши дети? начал Эцо. Она мрачно улыбнулась. Наверное, вы задаетесь вопросом, как у такой женщины, как я. «Могло появиться такое потомство», — сказала она. «В них почти нет крови Катанеи, если только в Лукреции, но Чизари. Она замолчала, и Эци увидел в ее глазах боль. «Вам известно, где он?» «Я знаю не больше вас, и не хочу знать. Я уже много лет не видела его, хотя мы жили в одном городе. Он для меня давно умер». Очевидно, папа стремился сохранить местонахождение Чизаря в тайне. «Может быть, ваша дочь знает? Если не знаю я, откуда знать ей? Сейчас она живет в Ферраре. Можете съездить и спросить ее, но дорога предстоит долгая, а святой отец запретил ей когда-либо возвращаться в Рим». «Вы с ней видитесь?» – спросил Макиавелли. Ваноца вздохнула. «Как я уже сказала, Феррара находится далеко на севере, а сейчас у меня нет желания путешествовать». Она оглядела комнату, переводя взгляд, состоящих возле дверей слуг, на клепсидру. Она приказала слугам не расходиться и, казалось, хотела пойти к ним. Она постоянно растирала руки. Несчастная женщина, которая была не по себе. Возможно, потому, что она что-то скрывала или потому, что ей приходилось говорить о тех, о ком говорить ей не хотелось. Это я точно не знал. У меня восемь или было восемь? Внуков. Неожиданно проговорила она. Эдсо и Макиавели знали, что у Лукреции были дети от ее браков, но мало кто из них выжил. Ходили слухи, что Лукреция не относилась к беременности серьезно и предпочитала развлекаться и танцевать до самых родов. Или таким образом она пыталась отдалиться от матери. У Чезария же была дочь, Луиза, четвертый его ребенок. «Вы их видите?» – спросил Макиавелли. Нет, Луиза все еще в Риме, но думаю, ее мать сделала из нее больше француженку, нежели итальянку. Женщина встала, и Слуи, как по команде, открыли богато украшенные двойные двери. Мне хотелось бы помочь вам больше. Мы благодарны за уделенное нам время, поблагодарил Макиавелли. Есть те, с кем бы вы хотели поговорить, заметила Ваноца. Мы хотели посетить принцессу Дальбре. Ваноца поджала губы. Удачи! Без суждения проговорила она. Тогда вам лучше поторопиться. Я слышала, она собирается во Францию. Возможно, если мне повезет, она приедет со мной попрощаться. Эцио и Макиавели тоже встали и попрощались. Выйдя на улицу, Макиавели сказал, Думаю, нам придется воспользоваться яблоком Эцио. Не сейчас. Пусть будет по-твоему. Но я считаю, что ты поступаешь глупо. Идем к принцессе. К счастью, мы оба говорим по-французски. Шарлотта Дальбре не уедет во Францию сегодня же. Во всяком случае, мои люди наблюдают за ее дворцом. Нет, есть еще кое-кто, с кем бы я хотел встретиться. Я удивлен, что Ваноция ее не упоминала. О ком? О Джулии Форнезе. Разве она сейчас живет не в Карамбаняно? Мои люди доложили, что она в городе. А почему ты думаешь, что от нее мы узнаем больше? чем узнали от Эцу улыбнулся. «Джулия была последней любовницей Родриго. Он ее обожал. Я помню, когда ее захватили француза, он был в ярости. Глупые французы потребовали за нее 3000 дукатов. Он бы заплатил за нее и в 20 раз больше, и он бы наверняка пошел на любую сделку с ними. Но я думаю, что вполне нормально, когда твоя любовница на 40 лет моложе тебя». «Ты теряешь от любви голову!» Это не помешало ему бросить ее, когда ей исполнилось 25. Да, к тому времени она стала для него слишком стара. Но нам надо спешить. Они прошли по узким римским улочкам к Веринале. По дороге Макеавелли заметил, что Эци чем-то встревожен. «В чем дело?» — спросил он. «Ты ничего не заметил?» «Чего именно? Не оглядывайся!» Эцио был немногословен. «Нет». Думаю, за нами следят. Женщина. И как давно. С тех пор, как мы ушли из дворца в Аноце. Это кто-то из ее людей? Да, возможно. Она одна? Думаю, что да. Тогда мы справимся. Постепенно, хотя они и торопились, они замедли шаг, заглядывая в лавки, и даже остановились возле торговца вином. Там, делая вид, что пьет из стакана, Эдсо увидел высокую, хорошо сложенную блондинку, одетую в хорошее, но непредметное темно-зеленое платье из какого-то легкого материала. Если придется, она сможет быстро двигаться даже в нем. «Я ее вижу», — сообщил Эдсо. Они оба осмотрели стену напротив лавки торговца. Это было новое здание, возведенное в модном стиле, с большими выступающими камнями разделенными глубокими пазами. В стену на разных промежутках были вставлены железные кольца, к которым привязывали лошадей. И это было замечательно. Они прошли в дальний конец лавки, но оттуда выхода не было. «Нужно спешить», — сказал макиавелли «Давай за мной», — отозвался Эдсо, поставив на стол возле входа стакан. Несколько секунд спустя он уже взобрался на стену и был на полпути к крыше. Макиавелли отставал ненамного. Зеваки, разъянув рот, смотрели, как двое мужчин, чьи плащи развивались по ветру, исчезли по крыше. Ассасины бежали, перепрыгивая через переулки и улочки. Плитки черепицы падали вниз, разбиваясь о мостовую, или просто шлепались в грязь, заставляя людей снизу отшатнуться в сторону. Женщина не могла подняться вслед за ними по вертикальной стене. Однако она без труда догнала их по улицам. Эцио увидел, что на ее длинной юбке есть длинный разрез до бедра, позволяющий ей бегать, что она и делала, расталкивая всех на своем пути. Кем бы она ни была, она была хорошо обучена. Но в конце концов они сумели оторваться. Тяжело дыша, они остановились на крыше церкви Святого Николая и легли на крышу, осматривая улицу. Казалось, что там не было ничего подозрительного. Но Эца узнал в толпе двух воров лиса, срезающих кошельки острыми ножами. Вероятно, двое из тех, кто не отправился в пригород, но об этом можно спросить Джильберта попозже. Спускаемся, предложил Макиавелли. Нет, лучше остаться на крышах. К тому же нам недалеко. Похоже, нас легкостью нас преследовала, к счастью, нам попалась высокая стена, на крыше которой мы смогли сменить направление незаметно для нее. Эдсо кивнул. Кем бы она ни была, сейчас она наверняка пошла докладывать о своем провале. Ему бы хотелось, что она была и на его стороне. Сейчас же нужно было попасть в дом Джулии, а потом покинуть район к Кверинале. Возможно, придется попросить несколько рекрутов прикрывать их спины в следующий раз. Сторонники Боджо затаились, когда к власти пришел новый папа. Но лишь для того, чтобы усыпить его бдительность. Первый муж Джулии, Арсина Арсини, был настолько счастлив в браке, что закрывал глаза на роман своей 19-летней жены, 62-летним Родриго Боджио. У Джулии была дочь Лаура, но никто не знал, кто был ее отцом – Арсину или Родриго. Родриго, бывший родом из Валенсии, поднимался по служебной лестнице Ватикана, пока не заполучил в свои руки казну Святого Престола. Тогда он и отблагодарил свою прекрасную молодую любовницу, купив для нее новый дворец, который ей пришлось в конечном итоге покинуть, недалеко от Ватикана, и сделал ее брата Алессандро кардиналом. Другие кардиналы за его спиной называли его юбочным кардиналом, но никогда не делали этого в присутствии Родриго. Джулию он саркастически звали невестой Христовой. Эцу и Макиавелли спрыгали на землю на площади, где стоял дом Джулии. Вход охраняли солдаты из папской гвардии. Площадь возле дворца была пуста. На плечах у гвардейцев был ясно виден герб семьи Дела Равери. Крепкий дуб с корнями и ветвями увенчаны тиарой папы и ключами святого Петра. Но это все равно узнал гвардейцев. Полгода назад они носили багрово-желтые мундиры. Теперь времена изменились. Они его поприветствовали и ассасин их узнал. «Ублюдки!» – процедил поднос Макиавелли. «Всем нужна работа!» – отозвался Эдсо. «Я удивлен, что ты отказываешься это признать. Пошли уже!» Они пришли, не уведомив о своем визите. Поэтому потребовалось время, чтобы убедить слух фарензе На их одежды были вышиты шесть синих лии на желтом фоне. Впустить их! Но Эдсо точно знал, что госпожа фарензе дома. Она провела их в комнату, которая была не только вдвое больше, чем в доме Ваноцы, но и в два раза лучше обставлена. В 30 лет Форензе удалось как красоту, так и ум сохранить. Хотя гости не были приглашены заранее, она сразу приказала подать вина и медовых пряников. Но она ничего не знала, и было ясно, что она, несмотря на то, что состояла в этой отвратительной семьей, как их называл Макиавели в близких отношениях, незаместна в делах Боджия. Макеавелли заметил, что она пытается сменить тему, когда он и Этсо спросили о ее дружбе с Лукрецией. Все, что она ответила, я знаю ее только с хорошей стороны. Думаю, ей пришлось вытерпеть много от отца и брата. Я благодарна Богу, что она от них избавилась. Она помолчала. Если бы она встретила Пьетро Бэмбо раньше, они были родственными душами. Он забрал бы ее в Венецию и сумел бы спасти. «Вы встречались с ней с тех пор?» «Увы, Феррара слишком далеко на севере, а я слишком занята, бежала из Карбаняну». «Даже дружба со временем умирает», — это аудитория. Образ Катерины Сфорца возник в его памяти. Господи, сердце по-прежнему замирает при мысли о ней. Когда они уехали, было уже за полдень, ассасины пытались понять, следят за ними или нет, но никого вроде не было. Нужно воспользоваться яблоком, снова напомнил Маккиавелли. Прошел всего один день из трех. Нам нужно научиться доверять самим себе, нашему собственному разуму, а не искать легкие пути. Дело слишком важное. Зайдем еще в одно место Никола. Может быть, мы там что-нибудь узнаем. Принцесса Дальбре, герцогиня Валентинуа, по словам ее экономки, была не дома. Она в своей роскошной вилле в районе Панчиано. Но Уэцио и Макиавелли, уставшие и нетерпеливые, не стали ее слушать и, ворвавшись в дом, отыскали Шарлотту в бель-этаже. Женщина собирала вещи. Огромные сундуки, стоявшие в полупустом помещении, были набиты дорогим бельем, книгами, ювелирными изделиями. В углу играла с деревянной куклой, немного смущенная девочка четырех лет, Луиза, законная наследница Чезари. «Ваша дерзость возмутительна». Холодно заявила блондинка. В ее темных карих глазах мерцало пламя. «У нас есть разрешение папы», — солгал Эдсо. «Вот его гарантии. Он вытащил чистый пергамент, с которого свисала впечатляющая, выглядящая печать». «Ублюдки!» — хладнокровно отозвалась женщина. «Если вы думаете, что я знаю, где держит Чезаря, то вы ошибаетесь. Я больше не хочу его видеть, и молю Бога, чтоб ни одна капля его проклятой крови не текла в жилах моей дочери». «Мы разыскиваем Микелету», — перебил ее Макиавелли. «Этого каталонского деревенщину», — презрительно сказала она. «Откуда мне знать, где он?» «Ваш муж говорил, как планирует сбежать, если его схватят», — сообщил Макиавелли. «Он полагался на вас?» «Вы так думаете?» «Нет, возможно, он сообщил, это одно из своих многочисленных шлюх. Например, то, что наградило его новой болезнью». «А вы?» «Я к нему не прикасался с тех пор, как у него появились первые язвы. У него хватило приличия держаться от меня подальше и продолжать развлекаться со шлюхами. У него от них одиннадцать бастардов. Но я, по крайней мере, чиста, и моя дочь тоже. Как видите, я покидаю Рим. Франция намного лучше этой адской бездны. Я возвращаюсь в ламотфей. Почему не в Навару? Притворно удивился Макиавелли. Хотите меня обмануть? Женщина повернула к нему холодное худое лицо. Эцио подумал, что она была бы красивее без ямочки на подбородке. «Я не собираюсь отправляться в Навару, только потому, что мой брат женился на принцессе и стал королем». «Ваш брат по-прежнему уверен, Чезарец?» – спросил Эцио. «Сомневаюсь. Почему бы вам не прекратить тратить свое и мое время и не пойти и спросить у него?» «Навара далеко». «Верно. Потому и предлагаю вам и вашему угрюмому другу отправиться туда. Уже поздно. А у меня еще остались дела». Прошу вас меня покинуть. День прошел впустую, заметил Макиавелли, когда они снова вышли на улицу. На город опускался вечер. Я так не считаю. Мы узнали, что никто из близких Чезари не попытается укрыть его или защитить. Эдсо остановился. Все женщины, которые были важны ему, его ненавидят. А у Джулии не было времени даже на Родриго. Макиавелли скривился. Подумай сам, как бы ты реагировал, Если б тебя трахал мужчина, годящийся тебе в деды. Она не очень переживает по этому поводу. Мы так и не узнали, где Чезари. Используй яблоко. Нет, не сейчас. Мы должны справиться сами. Что ж вздохнул Макиавелли. Слава богу, что он наградил нас умом. Тут к ним подбежал один из агентов Макиавелли, Низенький лысый мужчина со встревоженными глазами. Он задыхался от бега. Бруно? Удивлённо и заинтересованно спросил Макиавелли. Хозяин, выдохнул агент. Слава богу, что я нашел вас. Что случилось? Сторонники Борджа. Они послали кого-то следить за вами и мастером Этсо. И что? Они поняли, что вы оторвались от них и захватили в плен Клаудию. Сестру? Господи боже, как ахнул Этсо. Она была на площади у собора святого Петра. Знаете эту шатку деревянную колоннаду? Которую хочет снести папа Давай к делу Они ее захватили Она послала своих девушек, чтоб те проникли Где она сейчас? У них убежище в Прате К востоку от Ватикана Туда они ее и отвели Бруно быстро поведал им, где держит в плену Клаудию. Эдсо посмотрел на Макиавелли Вперед, решил он По крайней мере мы узнали, где они скрываются Проговорил Макиавелли Они вдвоем забрались на крышу и поверх побежали в сторону Тибра, туда, где он пересекал мост Деларо Ровере, оттуда дальше, к цели. Место, о котором сообщил агент Маккиавелли, Бруно, представляло собой ветхую виллу к северу от рыночной площади, в районе Прати. Но несмотря на осыпающуюся штукатурку, входные двери были обиты железом, а на окнах стояли новые решетки, покрытые свежей краской. Прежде чем Макиавель остановил Эцу, тот подошел к двери и громко постучал. Приоткрылось окошко, и оттуда на них глянули чьи-то глаза. Потом, к их удивлению, дверь отворилась на хорошо смазных петлях. Они вошли в пустой двор. Никого не было. Тот, кто открыл дверь, а после закрыл ее, исчез. С трех сторон двора располагались двери. Та, что напротив входа, была открыта. Над ней колыхалось потрепанное знамя с черным быком на золотом поле. «Ловушка!» – коротко бросил Макиавелли. «У тебя есть оружие?» У Этсо был скрытый клинок, меч и кинжал. Макиавелли обнажил меч и стилет. «Входите, господа! Добро пожаловать!» – произнес кто-то. Голос донесся из окна, располагавшегося над открытой дверью. «Думаю, у нас кое-что есть для вас!» «Папа знает, где мы!» – негромко заявил Макиавелли. Вы проиграли, сдавайтесь. Ваша служба окончена. Ответом ему был смех. Разве? Отнюдь. Но входите же. Мы знали, что вы проголодите приманку. Бруно уже больше года работает на нас. Бруно? Предательство царит в мире. И Бруно не исключение. Он хотел денег намного больше, чем вы ему платили. И оно того стоило. Ему удалось заманить сюда Клавдию, которая надеялась встретиться с одним из английских кардиналов. Они не встревали в междусобицу, как англичане всегда делают. Клаудио хотела переманить его на свою сторону и выудить из него информацию. К сожалению, с кардиналом Шейкшефтом случилось кое-что ужасное. Его переехала карета, и он прямо умер на месте. «Но ваша сестра Эдсо еще жива, и я уверен, что она хочет видеть вас», «Тише, – «тише предупредил Макиавелли» когда они переглянулись. Эдсо был в ярости. Он весь день пытался отыскать сторонников Чезари, а они отыскали его первым. «Где она, ублюдка?» — крикнул он. «Входите!» Двое ассасинов осторожно подошли к темному проходу.